«Папа сморкается в соль миноре» — абсолютный слух. Люди с абсолютным музыкальным слухом могут быстро, не думая, назвать высоту любой ноты, ни секунды не размышляя и не сравнивая ее звучание с внешним стандартом. Они могут сделать это не только с нотой, которую они слышат, но и с воображаемой нотой. Но в самом деле Гордон Б., профессиональный скрипач, писавший мне о шуме и звоне в ушах, Как бы, между прочим, отметил, что шум этот звучит как фа. Ему даже, видимо, и не пришло в голову, что такое высказывание выглядит по меньшей мере необычно. Но из миллиона людей, страдающих от шума в ушах, едва ли один на десять тысяч сможет сказать, в какой тональности звучит шум. Точность абсолютного слуха варьируется, но установлено, что большинство людей с абсолютным слухом способны идентифицировать 70 тонн в пределах среднего участка слухового диапазона. И каждый из этих 70 тонов имеет для носителя абсолютного слуха свое уникальное качество, которое четко отличает этот тон от тонов иной частоты. Оксфордский путеводитель по музыке был для меня, тогда еще мальчишки, неким подобием сказок «Тысячи и одной ночи». Это был неиссякаемый источник музыкальных историй, в которых говорилось о людях с абсолютным слухом. Например, сэр Фредерик Оузли, бывший профессор музыки Оксфордского университета, всю жизнь отличался удивительным абсолютным слухом. В пять лет он мог, между прочим, сказать, «Подумать только, оказывается, папа сморкается в соль миноре». Он говорил, что гром гремит нотой соль, ветер свистит нотой ре, а часы с боем из двух нот звонят в си миноре. Каждый раз, когда проверяли его утверждения Фредерик оказывался прав. Большинству из нас такая способность распознавать тональности представляется сверхъестественной. Такая обостренность чувств кажется волшебной, вроде способности видеть инфракрасные или рентгеновские лучи. Но для людей с абсолютным слухом такая чувствительность является совершенно нормальной. Финский энтомолог Ола Висо Тавальта, специалист по звукам, издаваемым насекомыми во время полета, успешно пользовался в исследованиях своим абсолютным музыкальным слухом. так как высота жужжания летящего насекомого обусловлена частотой взмахов крыльев. По музыкальной нотации жужжания Соттавальта на слух определял точную частоту взмахов. Так, например, звук, издаваемый при полете мотылька Плюсия гамма, можно аппроксимировать низкой нотой Фа диез, но Соттавальта на слух определил, что частота взмахов у этого вида составляет 46 взмахов в секунду. Конечно, такая способность требует не только абсолютного музыкального слуха, но и знания шкалы частот, с которыми соотносятся высоты тех или иных звуков. Такое соотнесение, хотя оно и впечатляет, все же отвлекает внимание от реального чуда абсолютного слуха. Тем, кто обладает абсолютным слухом, каждый тон, каждый ключ кажется неповторимым и уникальным, имеющим свой собственный аромат, свой уникальный характер. Люди с абсолютным слухом часто сравнивают тоны с цветами. Они слышат соль диез так же отчётливо, как мы видим синий цвет. Между прочим, в теории музыки часто применяют термин хроматизм. Обладание абсолютным слухом, хотя оно и кажется весьма заманчивым, так как позволяет его носителю правильно петь или записывать любую мелодию, довольно часто создаёт свои специфические проблемы. Одна из них связана с неправильной настройкой музыкальных инструментов. Так, семилетний Моцарт, сравнивая свою скрипку со скрипкой своего друга Шактнера, сказал, «Если ты не настроил свою скрипку после того, как я последний раз на ней играл, то она зазвучит наполовину кварты ниже, чем моя». Так, во всяком случае, повествует оксфордский путеводитель по музыке. Там вообще множество историй про музыкальный слух Моцарта, по большей части, несомненно, апокрифических. Когда композитор Михаэль Торке пробежался по клавишам моего пианино, струны которого были натянуты еще в XIX веке и которая не настраивалась на современный стандарт 440 Гц, он сразу заметил, что инструмент звучит на терцию ниже. Такое небольшое повышение или понижение тона не заметил бы человек, не имеющий абсолютного слуха. Но такие отклонения в настройке могут сильно расстроить и даже лишить возможности играть тех, кто таким слухом обладает. Тот же Оксфордский путеводитель повествует об одном выдающемся пианисте, который с огромным трудом доиграл до конца лунную сонату, пьесу, которую может сыграть любая школьница. Только потому, что фортепиано было настроено на непривычный для пианиста тон, и он испытывал настоящие мучения от того, что играл пьесу в одном ключе, а слышал в другом. Когда люди с абсолютным слухом слышат знакомую им музыкальную пьесу, сыгранную в неверном ключе, считают Дэниел Левитин и Сьюзен Роджерс, они часто впадают в состояние тревоги или сильного негативного возбуждения. Для того, чтобы понять, что они при этом испытывают, представьте себе, что вы пришли в продуктовый магазин и из-за приходящих нарушений зрительного восприятия увидели там оранжевые бананы, желтый латук и пурпурные яблоки. Переложение музыки из одной тональности в другую – это действие, которое любой компетентный музыкант выполняет легко, почти автоматически. Но для многих, обладающих абсолютным слухом людей, каждая тональность имеет свой, неповторимый, уникальный характер. И тональность, в которой такой человек всегда слышал ту или иную пьесу, начинает представляться единственно правильной. Переложение музыкальной пьесы в иной тональности для человека с абсолютным слухом — это то же самое, что для нас лицезреть хорошо знакомую живописную картину, выполненную в других непривычных красках. О другой трудности мне рассказал невролог и музыкант Стивен Фрухт, который обладает абсолютным слухом. Иногда он испытывает определенные затруднения, слушая интервалы или созвучия, потому что очень хорошо распознает ноты, которые их составляют. Если, например, кто-то играет на фортепиано до и сверх того фа диез, то фрукт так хорошо чувствует до и фа диез, что не замечает, что этот интервал образует три тонн, диссонанс, заставляющий большинство людей вздрагивать. Три тонн, увеличенная кварта, или, как сказал бы джазмен, уменьшенная квинта. Это трудный для пения интервал, которому часто приписывали безобразные, сверхъестественные и даже дьявольские свойства. Использование тритона было запрещено в церковной музыке раннего средневековья, а музыкальные теоретики того времени называли его «Диаболус и Нузика» — «чертом в музыке». Однако Тартини именно по этой причине использовал тритон для изображения трели дьявола в своей скрипичной сонате. Хотя чистый тритон звучит очень резко, его можно легко дополнить другим тритоном, и тогда получится уменьшенный септаккорд, который, как пишут в оксфордском путеводителе, придает звучанию сладость. Этот аккорд — протей всех аккордов. В Англии его называют «Клэпемским узлом гармонии» от названия узловой железнодорожной станции в Лондоне, где можно пересесть на поезд, следующий практически в любом направлении. Абсолютный слух не обязателен для музыканта. Абсолютный слух был у Моцарта, но его были лишены такие великие композиторы, как Вагнер и Шуман. Но человек, обладающий абсолютным слухом, воспринимает его утрату как тяжкую потерю. Это чувство неполноценности хорошо выразил один из моих пациентов, Фрэнк В., композитор, перенесший поражение мозга вследствие разрыва аневризмы передней коммуникантной артерии. Фрэнк был высокоодарённым музыкантом. Он начал учиться музыке с четырёхлетнего возраста. Абсолютным слухом музыкант обладал с тех пор, как тебя помнил, но теперь, по его словам, он исчез или определённо сильно пострадал. Так как для него, как для музыканта, абсолютный слух был очень важен и являлся большим преимуществом, Фрэнк очень остро переживал потерю. «Раньше, — говорил Фрэнк, — он воспринимал тоны мгновенно, абсолютно, так же, как он воспринимает цвета. Это был не ментальный процесс, он не требовал никаких умозаключений, соотнесенности с другими тонами на какой-то шкале, не требовал оценки интервалов. Эта форма абсолютного слуха безвозвратно исчезла, И это было то же самое, как вдруг стать дальтоником». По мере выздоровления Фрэнк обнаружил, что обладает надежной памятью относительно звучания некоторых пьес и музыкальных инструментов. Эти тональности он мог использовать как точки отсчета для оценки высоты других нот, но в сравнении с мгновенным абсолютным слухом этот процесс был намного медленнее. Кроме того, субъективно такая оценка отличается от прежней способности, ибо раньше каждая нота, каждый ключ имели неповторимый аромат, уникальный характер. Теперь все это ушло, и Фрэнк перестал свободно на слух отличать один ключ от другого. Абсолютный слух может изменяться с возрастом, и это часто создает трудности для пожилых музыкантов. Марк Домашек, настройщик музыкальных инструментов, написал мне об этой трудности. Когда мне было четыре года, моя старшая сестра обнаружила, что у меня совершенный музыкальный слух, я мгновенно узнавал любую ноту, не глядя на клавиши рояля. Я был крайне удивлен и расстроен, когда вдруг обнаружил, что строй моего пианино стал выше на полтора тона. Теперь, когда я слушаю запись или живую игру, то я всегда абсурдно завышаю ноты, которые слышу. Намашек пишет, что не может легко приспособиться к новому состоянию. Я всегда был твердо убежден в том, что нота, которую я слышу, в точности соответствует своему названию, но нота, звучащая для меня как фа, оказывается, черт побери, ми-бемоль. В целом, как писал мне Патрик Барон, музыкант и настройщик роялей, Пожилые настройщики, как правило, склонны слишком высоко настраивать дисконтовые октавы, а последние три или четыре ноты невыносимо высоко, иногда выше нужного на целый полутон. Возможно, с возрастом происходит атрофия базилярной мембраны или склерозирование волосковых клеток, И это играет большую роль, нежели смещение шаблона. К временному или стойкому смещению абсолютного слуха могут привести и другие заболевания, например, инсульты, нарушение слуха и инфекции, поражающие мозг. Один корреспондент писал мне, что его абсолютный слух сместился на полтона после обострения рассеянного склероза и остался немного сдвинутым, когда наступила ремиссия. Любопытно, между прочим, то, что абсолютный слух встречается очень редко. Менее одного человека на 10 тысяч населения. Почему не все мы слышим соль диез так же автоматически, как мы видим синий цвет или узнаем аромат розы? «Вопрос, касающийся абсолютного слуха», писала Диана Дейч и соавторы в 2004 году, «заключается не в том, почему он есть у некоторых людей, а в том, почему им не обладают все». Дело обстоит так, словно большинство людей страдают синдромом, напоминающим цветовую аномию, при которой пациенты могут узнавать и распознавать цвета, но не могут соотнести их с определенными названиями. Дэйч говорит это, опираясь на собственный опыт. Как она написала в своем недавнем письме, «Понимание того, что я обладаю абсолютным слухом, а это само по себе было необычно», приводило меня в величайшее удивление, особенно когда я в возрасте четырех лет обнаружила что другие люди испытывают трудности в узнавании сыгранных нот. я до сих пор отчетливо помню потрясение от того что если я играл на пианино какую нибудь ноту человеку надо было посмотреть на клавишу чтобы эту ноту назвать для того чтобы вы наглядно представили каким странным вы для нас обладатели абсолютного слуха его отсутствие у других людей Я проведу аналогию со способностью называть цвета. Предположим, вы показываете человеку красный предмет и просите назвать цвет. Предположим, что этот человек отвечает, «Я могу узнать этот цвет и отличить его от других цветов, но я не могу его назвать». Тогда вы ставите рядом с красным предметом синий и называете его цвет. И тогда человек говорит, «Хорошо, так как второй цвет синий, то первый должно быть красный». Думаю, что большинству людей такая ситуация покажется по меньшей мере странной. Однако, с точки зрения обладателя абсолютного слуха, это так же, как если они видят, как другие называют высоту тона, сравнивая ее с высотой тона, название которого им уже известно. Когда я слышу музыкальную ноту и определяю ее высоту, происходит нечто гораздо большее, нежели просто помещение ее тона в определенное место или область музыкального континуума. Предположим, я слышу на фортепиано фа диез. У меня возникает чувство, что я хорошо знакома с тональностью фа диез. Такое же чувство возникает у человека, когда он видит знакомое ему лицо. Высота тона тесно связана с другими свойствами ноты. С тембром это очень важно, громкостью и так далее. Я уверена, что, по крайней мере, некоторые люди с абсолютным слухом воспринимают и запоминают ноты способом куда более конкретным, чем те, кто не обладает абсолютным музыкальным слухом. Абсолютный слух представляет особый интерес, потому что является примером совершенно иной области восприятия, настолько внутреннего и субъективного, что большинство из нас не может даже примерно представить себе, что это такое. Дело в том, что это изолированная способность, имеющая весьма отдалённое отношение к музыкальности. Способность, показывающая, как гены и жизненный опыт могут взаимодействовать в её возникновении. По разрозненным сведениям и описаниям отдельных случаев, уже давно было известно, что абсолютный слух встречается у музыкантов чаще, чем в общей популяции. Это было подтверждено совсем недавно множеством масштабных статистических исследований. Среди музыкантов абсолютный слух чаще встречается у тех, кто рано начал заниматься музыкой. Также абсолютный слух чаще встречается в определенных семьях, но зависит ли это от наследственных факторов или от того, что дети в таких семьях рано приобщаются к музыке и часто ее слушают? Абсолютный слух поразительно часто сочетается с ранней слепотой. В некоторых исследованиях было показано, что около 50% детей с врожденной или ранней слепотой обладают абсолютным слухом. Самая интересная корреляция, однако, наблюдается между абсолютным слухом и лингвистическим фоном. За последние несколько лет Диана Дэйч и ее коллеги детально изучили эту корреляцию, и в вышедшей в 2006 году статье написали, что носители вьетнамского и китайского языков проявляют весьма точный абсолютный слух при чтении списков слов. Причем большинство этих людей распознают колебания высоты в четверть тона и меньше. Да и часа авторы показали также удивительную разницу между частотой абсолютного слуха в двух группах первокурсников музыкальных учебных заведений. В одну группу входили студенты Истманской музыкальной школы в Рочестере, а в другую — студенты Центральной консерватории в Пекине. Из студентов, которые начали обучаться музыке в возрасте от 4 до 5 лет, писали авторы, Приблизительно 60% китайских студентов отвечали критериям абсолютного слуха, в то время как среди носителей нетонального английского языка Рочестерской школы абсолютным слухом обладали только 14% первокурсников. Среди студентов, начавших заниматься музыкой в возрасте от 6 до 7 лет, процент обладателей абсолютного слуха был ниже для обеих групп 55 ,6 — и 55,6% соответственно. Что же касается студентов, начавших заниматься музыкой в более позднем возрасте, то здесь среди китайских студентов 42% обладали абсолютным слухом, в то время как в Рочестерской группе людей, обладающих абсолютным слухом, не оказалось вовсе. Способность к абсолютному слуху не связана с полом испытуемых. Эта шокирующая разница привела Дэйч и ее соавторов к гипотезе о том, что при наличии соответствующих возможностей дети могут обучаться абсолютному слуху как определенному свойству речи, а затем переносят приобретенную в языке способность на музыку. В том, что касается носителей таких нетональных языков, как английский, полагают авторы, усвоение абсолютного слуха во время музыкальных занятий аналогично усвоению тонов второго языка. Согласно наблюдениям авторов, Для развития абсолютного слуха существует критический период, приблизительно до восьмилетнего возраста, то есть до того возраста, когда дети начинают испытывать трудности в усвоении фонем и произношении второго иностранного языка. Отсюда детиса авторы предположили, что все дети имеют потенциальную способность приобрести абсолютный слух. Реализовать эту возможность можно вербальным названием тональностей во время периода, критического для усвоения иностранного языка. Авторы, правда, не исключают, что генетические особенности тоже могут играть роль в возникновении у ребенка абсолютного слуха. Нейронные корреляты абсолютного слуха были выявлены путем сравнения мозга музыкантов с абсолютным слухом и без такового с помощью метода структурной визуализации – магниторезонансной морфометрии и функциональной визуализации мозга в те моменты, когда испытуемые распознавали музыкальные тоны и интервалы. В опубликованной в 1995 году статье Готфрид Шлаук и его соавторы показали, что у музыкантов с абсолютным слухом, в отличие от музыкантов без абсолютного слуха, Наблюдалась выраженная асимметрия между объемами правой и левой височных областей, структур, играющих важную роль в восприятии речи и музыки. Такая же асимметрия височных областей была выявлена и у других людей с абсолютным слухом. Интересно отметить, что такая асимметрия отсутствует у слепых людей с абсолютным слухом. Видимо, в этих случаях имеет место радикальная перестройка организации мозга, в ходе которой часть зрительной коры используется для детектирования тонов, так же, как и для осуществления других типов слухового и тактильного восприятия. Абсолютный слух — это не только восприятие тонов. Люди с абсолютным слухом должны обладать способностью не только точно чувствовать высоту звуков, но и называть их, определять их место среди нот звукоряда. Это та способность, которой лишился Фрэнк В. после повреждения лобной доли вследствие разрыва аневризмы мозговой артерии. Дополнительные церебральные механизмы, которые требуются для соотнесения высоты звука с его названием, локализуются в лобных долях, и это тоже видно при проведении функциональной магниторезонансной томографии. Так, если человека с абсолютным слухом просят называть слышимые тоны и интервалы, то на МРТ будет видна очаговая активация в определенных ассоциативных областях лобной коры. У людей с относительным слухом эта область активируется только при назывании интервалов. Все люди, обладающие абсолютным слухом, способны научиться называть звуки, относящиеся к разным категориям в зависимости от высоты тона. Но неясно, исключает ли это предварительную категоризацию восприятия высоты звука, не зависящую от ассоциаций и обучения. То, что многие обладатели абсолютного слуха настаивают на уникальных перцептивных характеристиках каждого тона, на его уникальном и неповторимом цвете, говорит о том, что усвоению категориальных ярлыков предшествует чисто перцептивная категоризация тонов. Дженни Сафран и Грегори Гриппентрок из Висконсинского университета сравнили восьмимесячных младенцев со взрослыми, получившими и не получившими музыкальное образование. предложив им тест на обучение тональным последовательностям. Было обнаружено, что дети при обучении опираются на абсолютный слух, а взрослые — на слух относительный. Это позволило предположить, что абсолютный слух является универсальным свойством детей и выполняет у них адаптивную функцию. У взрослых этот признак становится дезадаптивным и поэтому утрачивается. Дети, группирующие мелодии по чистой тональности, утверждают авторы, никогда не смогут понять, что песни, которые они слышат, это те же самые песни, исполнявшиеся до этого в другом ключе, или что уже слышали слова, произнесенные в другой частотной тональности. В частности, авторы утверждают, что развитие речевых способностей требует подавления абсолютного слуха, и только какие-то необычные условия способствуют его сохранению. Овладение тональным языком может быть одним из необычных условий, способствующих сохранению абсолютного слуха. Дэйч и соавторы в напечатанной в 2006 году статье предположили, что их работа имеет значение не только для подтверждения модульности обработки речи и музыки, но и для подтверждения эволюционного происхождения того и другого. В своей книге поющий неандерталец, происхождение музыки, языка, сознания и тела. Стивен Мизен развивает эту идею, полагая, что музыка и язык имеют общее происхождение и что для неандертальцев был характерен протомузыкально-проторечевой язык. Такой тип напевного языка смыслов, лишенного слов в том виде, в каком мы их понимаем, Мизен называет языком ммм – холистико-меметический, музыкальный, мультимодальный. Эта речь рассуждает Мизан. Зависила от соединения отдельных навыков, включая способность к подражанию и абсолютный слух. Хотя Мизан весьма интригующе преподносит свою идею, но она тем не менее отнюдь не нова. Жан-Жак Руссо, который был не только философом, но и композитором, в своем опыте о происхождении языка предположил, что в первобытном обществе речи и песни были неразделимы. По Руссо Первобытные языки были скорее мелодичными и поэтичными, нежели практичными и прозаичными, как писал Морис Крэнстон. Первобытные люди не высказывали предложения, а пели их или произносили речитативом. Мы видим это в современной религиозной и бардовской традиции, от пения летания и молитв до речитативного пения эпических поэм. По мере развития композиционного языка и синтаксических правил, пишет Мизен, которые позволяют высказать бесчисленное множество разных вещей, в противоположность языку ХММ, который позволяет выразить лишь ограниченное количество фраз, мозг младенцев и детей стал развиваться по-другому, и одним из следствий этого стала потеря совершенного музыкального слуха большинством индивидов и снижение музыкальных способностей. Мы не располагаем пока убедительными доказательствами в пользу этой смелой гипотезы, но она представляется весьма и весьма заманчивой. Однажды мне рассказали о какой-то уединенной долине на одном из островов Тихого океана, все жители которой обладают абсолютным музыкальным слухом. Мне нравится воображать себе этих людей как древнее племя, застывшее на стадии неандертальцев Мизена и сохранившее исключительные подражательные способности. племя, члены которого общаются между собой на лексико-музыкальном проязыке. Правда, я подозреваю, что такой долины на самом деле не существует, что это всего лишь прекрасная фантастическая метафора или коллективные воспоминания о канувшем в лету нашем музыкальном прошлом.